Дмитрий Ран. 39 вал. Май на Балтике обычно напоминает веселый калейдоскоп времен года. Казалось, вот только что погода была теплой и ласковой, и тут же она становится холодной и хмурой. Вчера Ольга радовалась ярким лепесткам парусов весенней регаты, а сегодня оказалась наедине с маяком и штормом. С высоты Толбухинского маяка волнение моря походило на ожившее полотно кисти Ивана Айвазовского. Только белые гребни, волны, предрассветное небо, причудливые игра света и тени как вызов тому, кто попробует их запечатлеть. «Пусть нрав природы тверд, но все же мы не привыкли отступать». Девушка пододвинула штатив с фотоаппаратом и ловко сменила объектив. «Будем снимать бурю во всем ее величии. Мольберт готов, создатель тоже». Сам прославленный художник в своё время наверняка наведывался сюда. Красота старейшего Балтийского маяка, тогда только-только одевшегося в камень, стала важным местом научной и творческой силы. По крайней мере, в это хотелось верить. Настройки, замеры. Ольга залюбовалась картиной, сделала пробную серию кадров. Когда в волнах внезапно мелькнул черный лоснящийся бок, она даже не сразу поняла, что это перевернутая лодка. Стихия жонглировала судёнышком, неся его прямо на маяк. Вот уже стал виден обломок мачты, бившийся аборт и прилипший к корме грязно-белый парус. И еще человек, отчаянно цеплявшийся за обрывки снастей. Через несколько мгновений Ольга, буквально пулей пролетев длинную винтовую лестницу маяка, уже бежала к берегу. Порыв ветра услужливо захлопнул брошенную раскрытой дверь. Насколько позволяла непогода, девушка совершила стремительный забег меж крупных валунов. Сама подобная легкой тени, но с веревкой и спасательным поясом в руках. То ли стресс, то ли залихватская удаль запустили в голову известный школьный стих. «Люблю грозу в начале мая», — с каждым словом Ольга вскакивала на очередной из каменьев. Дойдя до финала с фразой «Грохочет в небе голубом», она невольно глянула вверх. Сумрачное небо Финского залива синхронно полыхнуло молнией и следом будто бы довольно пальнуло громовым раскатом. Хорошо, что хорошо кончается. Как сказал в кино один известный пират, «Надеюсь, все это увидели, ибо я не стану повторять». На самом деле, каким образом ее не зацепило бившийся о камни тяжелой лодкой и удалось привлечь внимание терпящего бедствия, да еще и удачно бросить ему веревку с петлями для рук на конце? Память вообще сохранила только ключевые точки спасательной операции. Запечатлелись собственные побелевшие от напряжения руки, вцепившиеся в ворот одежды. Того самого, кто всего несколько минут назад персонажем картины попал в кадр ее камеры. Как они добирались к станции смотрителя и кто кому помогал при этом не свалиться с мокрых камней и акатышей, было уже неважно. Когда они ввалились в вахтенную комнату, расположенную в пристройке маяка, Ольга усадила на скамейку, стоящую у стены. Некоторое время молча его изучала. Видимо, не в силах что-либо сказать. Он делал то же самое. В такой обстановке не дали Горей. Но Ольга все равно подумала, что теперь на скаку она остановила, если не коня, то уж точно целую отару морских барашков. Хотя после поэтического забега удивляться не приходилось. На правах хозяйки она подошла к шкафчикам, где переодевались гости и дежурная смена. Достала оттуда запасную матросскую робу и военный бушлат. Протянула мужчине. «Оденьтесь в сухое. А вот ваш странный нарядный жилет следует снять и высушить. Можете все это проделать там, в раздевалке». Девушка указала на ширму, за которой стояла вешалка и несколько стульев. «Благодарю вас. Позвольте представиться. Александр Бестужев, бывший офицер, ссыльный, да много кем бывший до сего момента. Могу я узнать ваше имя? Меня зовут Ольга». Девушка успела отметить, что голос у него был довольно приятный. «Что до наряда? Это обычный весткоут. К нему полагается камзол, но я его в спешке не захватил. Грести в таком одеянии было бы не с руки». Всё, что успел, позаимствовал у англичан, когда обижался их фрегата. «А вы большой оригинал. Две фразы и уже тайна двух океанов. Вы у меня прямо узник замка Иф. Жаль, не смогу сказать спасибо вашим англичанам за столь важную деталь костюма. Удобно хватать за шкирку». Гость, похоже, хотел что-то добавить, но внезапно согнулся от приступа кашля и молча ушел переодеваться. Убедившись, что процесс запущен в правильном русле, Ольга сама укрылась за дежурным шкафчиком и быстро натянула сухие майку с водолазкой. Кроме того, в рюкзаке она нащупала стеклянную фляжку коньяка, которую брала в походы, где был шанс перемерзнуть. «На пленэр к чаю», называется. Взвесив ее в руке, голосом строгой докторши Ольга поинтересовалась. «Будете коньяк?» «Думаю, даже таинственным пленникам английской короны не повредит профилактика простуды». «Спасибо». Простите меня, сударыня, чуть было не растерял все манеры. Незнакомец шагнул из-за ширмы элегантно одернул, предоставленный Ольгой рабочий бушлат. Признаюсь, не ожидал найти спасения, да еще из таких прекрасных рук. Ольга заметила на шее гостя необычный кулон в виде латунного диска, испещренного узорами арабской вязи и разной формы отверстиями. Ей захотелось рассмотреть его поближе, однако, заметив ее цепкий взор, Александр убрал диск по дропу. это мой талисман. Единственная вещь, которая вместе со мной со времен восстания. Даже в плену уцелел. Но когда перевернулась шлюпка, у меня едва не угасла всякая надежда в его силу. Признаюсь, увидев вас, почувствовал себя героем чудесной романтической прозы. Ну ладно вам, Саша, не вгоняйте в краску. Вот, держите и пейте, а я поставлю чайник. И слава Богу, что все остались живы и здоровы. Девушка подошла к отдельному столику, где стояла архаичная плитка с чайником, несколько кружек и коробка чая в пакетиках. Надо же, отметила про себя, язык не повернулся, представиться просто Олей. Романтическая проза повлияла, блин. Впрочем, Толбухинский маяк — это врата в Питер. А в северной столице сейчас стихами никого не удивишь. «Никогда не встречал столь мелкую печать и такое странное сочетание языков в одном месте». Александр с видимым усилием оторвался от изучения коньячной этикетки и вернул ей фляжку. Судя по остатку, он едва сделал пару глотков. «Вкус как аптекарского зелья, целебный и приторный, Не доводилось раньше пробовать. По вкусу ближе к ирландскому бренди. «Ну, хватит вам!» — слегка рассердилась Ольга. «Поняла уж, что вы отлично подготовились к исторической реконструкции на суше и на море. Образ, костюм, манеры — все на пятерку. Ну что же вы, сударь, перед своим эпическим побегом из Шаушенка не справились о надвигающейся грозе?» «Кто мне не сказал, не? Ведь я действительно уходил тайком», — пожал плечами Александр. «Впрочем, о буре я и сам догадывался, потому и сорвался в бега. А скажите, в главной башне все те же, без пяти полста ступеней?» Вижу, что много воды утекло, а ведь когда-то с братом исходил сходил здесь все вдоль и поперёк. Николя служил гидрографом в Адмиралтействе, а на этом маяке — вторым смотрителем. Выходит, вы здесь, персона далеко не случайная? К сожалению, когда я, как охотник за привидениями, спускалась вас встречать, ступеньки на лестнице сосчитать не успела, — съязвила Ольга. Дело не только в них. Думаю, знак силы все еще находится здесь, иначе гроза была бы совсем иной. Мое хобби на сегодня — это спасение утопающих. С морской картины — маслом». «Too ready, hobby. Александр пропустил колка с девушкой мимо ушей и удивленно заметил. «Это была модная поговорка при английском дворе. В месяц моего отплытия. Любят британцы садиться на конька, особенно морского. А я, благодаря хобби владычица морей, снова смог увидеть Баумский и Сестербецкий берега Санкт-Петербургской гавани». «Ой, ну все, довольно высокого штиля, старый солдат, не знающий слов любви», — отмахнулась Ольга. «Ну а чего же не знающий?» — Александр сдержала улыбку. «Могу поблагодарить за радушие и коньяк по-французски. Хотя, если верить Бирке провинция, коньяк непостижимо обнаружилась в Араратской долине». «Так вот не трожьте армянскую классику. Тонкий ценитель вин из дальних стран. Вы и без того довольно убедительны. Только...» «Отодвиньтесь от обогревателя, а то неравен час сам лейте. Кавказский коньячок забористый, на пустой желудок можно осоветь даже с маленького глоточка». «Действительно греет. Удобная штуковина», — вежливо отметил Александр и отошел от электрокамина. «Вдали от цивилизации любой комфорт на вес золота. Вот ваш чай. Не обессудьте, без сахара. Вахтовикам сколько не принеси про запас, не оставляют». «Не уследил, как вода так шустро вскипела». Искренне удивился Александр. «Так надо было смотреть!» Состроив глазки, Ольга даже продемонстрировала, как. «А сейчас пейте, и хоть пять минут воздержитесь от рассуждений, как корабли Англии бороздят просторы Балтийского моря. Наверху ждет фотокамера, рассвет близко, а работа не закончена. Так что пейте, грейтесь и набирайте сил. Одного я вас больше не оставлю, тем более тут. Пойдемте вместе». Да, весьма любопытно будет взглянуть на агрегаты астральной лампы маяка и Э, нет, и не мечтайте. Нынешний цифровой аппарат за семью печатями в новой надстройке. Прежнего нет. Возможно, он где-нибудь в музее, а в исторической части пока что чисто смотровая площадка. Вот с нее-то я вас и заметила. Половина сказанного вами мне неведома, но я готов идти. Тогда за мной за одной ступени свои пересчитайте. Поднимались они долго, Александр то и дело останавливался, изучая технические таблички в свете автоматически вспыхивающих умных ламп. Украдкой касался своего кулона и что-то бормотал под нос, кажется, на французском. Впрочем, Ольга не сказала бы наверняка. Наверху ее терпеливо дожидались штатив с зеркалкой и сумка с оптикой. Александр подошел к панорамному стеклу и торжественно застыл, подобно капитану Немо на мостике Наутилуса. Ольга возилась с аппаратурой и украдкой наблюдала за гостем. как ему удалось совмещать уверенность и какую-то непостижимую робость. «Ну вот, что я называю, всюду успела. Свет сменился, и натура не ушла. Можно завершить фотосет с рабочим названием «Морские тайны». С этими словами Ольга прильнула к окуляру камеры. Всегда полагал, что долгое наблюдение в зрительную трубу подобно просмотру пьесы на неизвестном языке. Спустя минуту тишины вежливо кашлянул Александр. «Скорее не Мому кино», — машинально поправила Ольга, и виновато развернула видоискатель к собеседнику. взгляните косами. сами!» Гость уверенно шагнул к штативу и еще с минуту стоял в оцепенении, изучая видимые в туманной дымке берега, прибой и воды залива. Поращал кольцо настройки резкости. Ольга всегда работала с выключенным моторчиком автофокуса. Медленно выпрямился и, продолжая смотреть вдаль, произнес: «Удивительно. Картина ровная, телескопически не перевернутая. Для чего внутри числа и разметка с огнями? А оптика не самая сильная. Бывают трубы и посильнее». «Стекло бюджетное. Числа — это настройки, светосилы, экспозиция. Если не знать озов, быстро не расскажешь. Научу как-нибудь потом. А сейчас можем пролистать улов фоток. кое что получилось». Девушка откинула ЖК-монитор и переключила картинку на него. «Листать вот тут. Давайте лучше я сама». «Пролистать улов? С ума сойти». «Я чуть и не сошла, когда заметила вашу посудину, милостивый государь. А вот и она, смотрите». Ольга растянула изображение почти скрытой волнами лодки на весь экран. «Кажется, и вас тоже будет видно, но надо потянуть тени. Тогда точно в историю попадете». «Знаете, Ольга, когда-то давно мне довелось опубликовать некий литературный опус — историю про отношения одной прекрасной барышни и морского офицера. Там он покидает любимую и возвращается на службу, и подтоков его долг. Но море не дает ему достичь корабля на рейде топит шлюпку. А сегодня мой долг вернуться в родной город, и он же привел... В «Ваши руки», — вдруг выдал Александр. «К маяку, который словно в другой мир ведет. Честно, все это похоже на сон». «Лирично и образно. Прямо как мне нравится», — сдержанно похвалила Ольга. «А по-французски вы не впервые говорите? Я по глупости думала, это реакция на стресс. В газетах описывали похожие случаи». «Французский знаю с малолетства», — улыбнулся Александр. «А вот бульварному листку доверять не след. Много шутников нынче добралось до чернильницы и бумаги. Знаете...» «А ведь людям всегда будет чего-то не хватать. Эмоция трагичного финала сменилась с нехитрой радостью банального хэппи-энда, где для положительных персонажей всегда все хорошо. Дело в традициях классического театра и равновесии мус. И близко к лучшим оскароносным сценариям», — загорелась Ольга. «Вот, к примеру, сюда попасть на целую ночь почти невозможно, но мне удалось. Хорошо? Погода испортилась, плохо. Но следом нашла вас». «Хорошо», — подхватил Александр. «Но где же я оказался в конечном итоге?» Все изменилось? Худо или нет? Много вопросов возникает. «И у меня, знаете, тоже. Побольше бы узнать о прогулках по прошлому маяку, про ваш путь сюда со всей морской одиссеей и почему Сестрорецкий берег вы назвали Сестрбецким. Но обо всем по порядку, не так ли? Я же девушка наивная и могу от впечатлений упасть в обморок». Тогда я стоял на этом самом месте и удивлялся фонарю о двенадцати гранях, серебряным зеркалам и лампам системы «Арганта». «Этот инженер, кстати, отчасти ваш коллега, он и художник, а ныне луч света спрятан за семью печатями, и все шесть шагов поперечника можно сделать почти беспрепятственно». «Почти?» — вопросительно подняла бровь Ольга. «Ну, если я не собираюсь столкнуться с хитрой зрительной эскизной трубой и ее хорошенькой хозяйкой Ольгой по фамилии Марлинская». Декабрист Александр Бестужев-Марлинский побледнел и пошатнулся. Овладев собой, он произнес: «А ведь я все знал. Еще тогда, до восстания, ссылки и Кавказа. Сколько видений было после того, как я побывал тут. Фамилия ваша? Её я знал очень давно, но не мог и вообразить, что это случится наяву. Мой фрегат Надежда почти померк перед этой историей, которую... перо сильно описать. Ничего, здесь скрывалась и моя детская мечта. Всегда тянула на маяки. А этот самый недоступный из всех. И я не сдавалась, пока не оказалась тут. Если я теперь настоящая подруга декабриста, то уж точно могу написать нашу новую историю. И подпись авторов, подкупающая своей новизной. Бестужев Марлинская. Маяк погас. Первые лучи рассвета Бережно огибали застывшую в объятиях пару и плясали нежным бликом на линзе фотокамеры. Александр Александрович Бестужев. Русский писатель эпохи романтизма, а также декабрист из рода Бестужевых. Публиковался под псевдонимом «Марлинский». Официально пропал без вести 7 июля 1837 года у форта Святого Духа, близ Атлера. В данном рассказе из литературного цикла «Уходим, не прощаясь» поведано об одном из его приключений в жанре альтернативной истории, случившемся после его официального исчезновения. Толбухинский маяк — один из старейших маяков русского морского флота, расположен в трех милях западнее острова Котлин. Эскиз «Маяка» был составлен самим Петром I и поначалу назывался Корлинским. В 1736 году в честь кронштадтского коменданта полковника Федота Семеновича Толбухина переименован в «Толбухинский маяк». Весткоут. удлиненный мужской жакет из нарядной вышитой ткани. Элемент гражданской и военной одежды в XVIII и в начале XIX века. Пленэр. Живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. Гидрография. Наука об измерении и описании физических характеристик морей и океанов. Применяется при навигации и для безопасности в деятельности флота. Лампа системы Арганта. Аргантовая лампа. Названа в честь Ами Арганта. По сути, оригинальный масляный светильник с фитилем в виде полой трубки и двойным теплообменом. Одна малая лампа Арганда была в 10-12 раз ярче простой свечей и заметно ярче бытовых ламп с традиционными полными фитилями. В первой половине XIX века астральными лампами называли все светильные приборы конструкции амиорганда. Они назывались лампами звездами. Сам термин «астральная лампа» сохранился в морском обиходе как нарицательное обозначение яркого света.